О разговоре с ним я рассказал все-таки Левину из Азарства. Давид Левин внешне похож на шпиона или провокатора из советских лобочных фильмов. Я не мастер портретов. Самое характерное в его физиономии Лизина. Только по бокам головы присутствует какая-то окаймляющая растительность. Я не был с ним знаком, но мне передавали, что он обо мне заочно говорит какие-то гадости. Он величайший сплетник, этот Левин. Мне Леня Косогор из второго гулага говорил. Мне было так глубоко наплевать на всю русскую эмиграцию, старую, новую и будущую, что я только смеялся. Но когда я вселился в отель, он, к моему удивлению, однажды остановил меня и сказал с укором, что я высокомерен и не хочу с ним побеседовать. Я сказал, что я не высокомерен, Но что сейчас спешу, а вернусь через пару часов и зайду к нему. Зашел. Для мало-мальски разумного русского человека, другой человек из России не загадка. Тысячи примет указывают сразу на то, что этот человек и кто он. Левин производил на меня впечатление человека, который вот-вот ударится в истерику и заорет. Что он заорет, я заранее знаю. Приблизительно это будет следующая фраза. «Уйди, сука! Че вылупился? Сейчас бля гляделки повыдавливаю, устрица поганая!» Эта фраза из уголовного быта заключает в себе все мое впечатление о Левине. Я не знаю подробно его жизни, но я подозреваю, что возможно он сидел в СССР в тюрьме за уголовщину. А может, нет. Он говорил о себе, что он журналист. Но из статей Левина, напечатанных все в том же русском деле, лезет на свет божий всякое дерьмо типа утверждений, что в СССР в хороших новых домах живут только КГБшники и прочие басни. Сейчас он говорит о себе, что он журналист из Москвы. А когда я видел его мельком один раз в Риме, он говорил, что он журналист из Архангельска. Все, что он рассказывает о себе, двойственно. С одной стороны, он говорит, что в СССР очень хорошо жил и в командировке на цековских самолетах летал, а с другой, что он страдал в СССР от антисемитизма. Живет он сейчас исключительно на деньги, которые получает от еврейских организаций или непосредственно от синагог, тоже своего рода вэлфер. Когда-то ему сделали операцию брюшной полости, мне кажется, он использовал свое несчастье как средство качать деньги из американских евреев. Мне он как до пизды дверцы не нужен. Что может быть интересного 50-летним человеке с плохим здоровьем, живущим в дерьмом отеле и пишущем драму адама и Ева», которую он мне стыдливо читал? Я тоже стыдливо, даже Левина мне было жалко обидеть, сказал ему, что такая литературная форма мне не близка, и потому ничего не могу я сказать о его произведении. Не мог же я сказать ему, что его «Адам и Ева» Это не литературная форма, а форма охуения от западной жизни, в которую он, как и все мы, вступил по приезде сюда. Он еще хорошо держится. Другие сходят с ума. Еще в первой беседе Левин полил грязью весь отель, всех его обитателей, но видно было, что одному ему ухуело, и он время от времени прибивается к кому-то. Прибился он и ко мне, Взял меня с собой в синагогу на концерт, познакомил меня с маленькой еврейской женщиной, говорящей по-русски. Я впервые присутствовал на службе в синагоге, причем с интересом и благоговением сидел всю службу, вел себя чинно и внимательно, в то время как Левин безумно утрепался со старушкой. Я, может, и вступил бы благодаря Левину в тот мир, но мне было так скучно. Еврейские семейные обеды, на которые меня приглашали бы, меня мало устраивали. Я люблю фаршированную рыбу и фаршмак, но больше тянусь к фаршированной взрывчатке, съездам и лозунгам, как вы впоследствии увидите. Эдичке нормальная жизнь скушна. Я от нее в России шарахался, и тут меня в сон и службу не заманите. Хуя! Несколько раз Левин приходил к мне и после этого... И хотя я усиленно вживлял в себя человеколюбие и считал, что всех несчастных нужно жалеть, а Левин попадал под мое понимание несчастного человека, и мне его, несмотря на его злобность, было действительно жалко, знакомство с ним пришлось прекратить. Все, что он видел у меня, и все, что я ему говорил, заранее рассчитывая, что он унесет все это и размножит, и раздует, и искривит, Он ухитрился увеличить гиперболически и глупо. Портрет Мао Цзэдуна на стене превратился в мое вступление в китайскую партию. Что за китайская партия, я не знал, но нужно было сократить количество русских, и Левин попал под сокращение. Бедная злобная жертва. Я здороваюсь с ним, и иногда полминуты что-то ему вру. Он не верит, но слушает, а потом я ухожу. Дела. Говорю я. Дела ждут. Сорванные с места, без привычного окружения, без нормальной работы, опущенные на дно жизни, люди выглядят жалко. Как-то я ездил на Лонгбич купаться с яростным евреем Маратом Багровым. Этот человек умудрился выйти на контр-демонстрацию против демонстрации за свободный выезд евреев из СССР, идущий по Пятой Авеню. Вышел он тогда с лозунгами «Прекратите демагогию, помогите нам здесь!». Так вот, мы ехали на Лонг-Бич, Марат Багров вел машину, которую у него на следующий день украли, а бывший чемпион Советского Союза по велосипедному спорту Наум и я были пассажирами. Компания ехала в гости к двум посудомойкам, работающим там же на Лонг-Бич, в доме для сеньор-ситизенсов два заглянув в полуподвальные комнаты, где жили посудомойки, один бывший музыкант, другой бывший комбинатор и делец, специалист по копчению рыбы, я влез через ограду на пляж, чтобы не платить 2 доллара.